«Черный кот». «Осторожно!» Женя дернул меня за руку. Мимо с ветерком промчался велосипедист. Я испугаться не успела. «Что? Чего? Куда?» Я посмотрела в догонку удаляющемуся педалисту. Желтая спина с надписью «Догони, если сможешь». «Придурок!» «Вик! Вик! Вик! Отмена!» Женя заключил в объятии. «В село Задницкое красивых не принимают». Я уткнулась ему в плечо. От него пованивало после физкультуры, но в настоящий момент на меня это влияло успокаивающе. В один прекрасный день в наших школах будет душ, но всего лишь не сегодня. Представление, что велосипедист покатился в село Задницкое, окончательно заглушило желание нагнать гонщика и пару раз сдвинуть ему промеж глаз. — Спасибо. — Порядок. — Я покивала. — Пойдет. — Точно? — Да. Женя не спешил меня выпускать. Я взглянул на него. В глазах читалось недоверие. — У тебя дома что-то стряслось? — Нет, с чего ты взял? — Ну... — Просто дорогу черная кошка перебежала. — Брось! Неужели ты в эту дичь веришь? Женя убрал руки и расцвел усмешки. Его веснушки стали выразительнее, чем всегда. Они его делали до чрезвычайности миленьким. Я пожал плечами. Удобно, когда есть на кого все неудачи спихнуть. Викуся, на дворе двадцать первый век. Ой, все. Я отмахнулась, откинув волосы за плечо. Зря резинку не взяла. Женя достала из кармана толстовки жвачку. Это запрещенный прием. Я быстро протянула ладошку. Мне как в рекламе. Женя вручил мне упаковку, там одна осталась. Как всегда. Вот и как теперь не верить? Вспомнилась отмашка. В рекламе красивым дают. И стало обидно. Я повертела обертку и затолкнула ее в карман сумки. — Спасибки. — Потопали. Женя взял меня за руку, и мы пошли дальше бродить по бульвару. Для буднего дня многовато народу. Так обычно по выходным бывает. Мы гуляли после школы, забив на факультатив по биологии. Ну его. Сегодня слишком тепло, чтоб учиться. Весна дышит в лицо. Как поется в песне с пленов? Когда на улице май, это и есть наш лайф. Все правильно. Люблю пору, когда еще не жарище. Цветут вишни, травка зеленеет и насекомых по минимуму. Кто-нибудь поставьте май на лепит, пожалуйста. Женя вернулся к разговору, от которого нас оторвал велосипедист. «Вообще я слышал, что хотят поехать в Сочи». «О, круто!» — Ага, конечно. С ними ездить, отдыхать — полный трэш. Потом еще один отпуск нужен. Это не картошку все лето копать. Солярий, фитнес, тренажерный зал. Женя усмехнулся и опихнула его в бок. — Шутник, блин. Зависть защекотала меня изнутри. Наше семейство уже давненько никуда не ездило отдыхать. Типа дача — это приятно и с полезным, а главное — бюджетно. Отчего каждое лето у меня учить копаться в огороде. Супер, блин. Извини, не хотела обидеть. Я согласен махать лопатой вместе с тобой. Я искоса глянул на него. Жили они долго и счастливы и копали картошку весь день? Нормальная такая сказка. Принцесса на картошине. Криповая какая-то сказка. Фыркнула я, принимая листовку от промоутера в костюме банана. Вот подфартила с работой. До слуха донеслась слабая музыка. Кажется, аккордеон или баян. Без понятия, в чем разница. Узнаю их по изобильному и пронзительному звуку, навивающему флер Эфелевой башни, ароматных круассанов и стильных девиц в кокетливых билетиках. Сразу так хочется надеть платье в стиле пинап и вращаться в танце до калейдоскопа в глазах. Когда-нибудь я поеду в Париж, но только не в этом году. Уличные музыканты – это отдельный вид искусства. Есть в них искра энергии, вольная и никому не навязывается. Ее можно пропустить в душу или пройти мимо. Жаль, что с каждым годом таких ребят все меньше. Мелочь уже мало кто с собой таскает. Прям в красную книгу общества угодили. Как правило, я бросаю монетку при встрече с такими индивидуумами. Если она у меня, конечно, есть. Музыка становилась громче, мотив знакомый, но я не могла припомнить, откуда он. Вроде из какого-то фильма. Или нет? На лавочке сидел человек, я не смогла его разглядеть. Зрение у меня так себе. Мне положено носить очки, но где положено, там наложено. Музыканта получилось рассмотреть, когда мы проходили мимо него. Это оказался дедуля лет семидесяти. Редкие седые волосы, исполосованное морщинами лицо, одет скромно, простой пожилой человек. Инструмент выглядел громоздким и мощным в его сухих руках. И как ему хватает сил удерживать такую коровушку? С правой стороны клавиши, как на пианино, с другой кнопки, а посредине гармошка. Она походила на легкое, которое дышит при помощи музыканта. Дедуля нам улыбнулся. Пошарившись по карманам, я не нашла ни одной монетки. — Жень, у тебя есть мелочь? — Не, только на проезд. — Вот и у меня карта. Я вздохнула. — Блин. «Дело есть у нас в самый жуткий час», — напел Жене себе под нос, и песня вернулась в мою память. Старая совсем, про зайцев. Певческими данными Женя не выделялся, но, слава богу, слух у него имелся. Он кивнул на пустую скамейку. «Сядем?» «Ага». Мы и присели. Мне казалось, что Женя поржет и повертит пальцем у виска. Мы встречались три месяца, все еще узнавали «Друг друга?» Он часто скидывал что-то из электронной тематики, и теперь мне казалось странной его подкованность в толье. На дворе же 21 век. Не знала, что ты поклонник такого. Типа это ж не современно. Дома 24 на 7 ретро-ФМ крутится. О, как. Хочешь, не хочешь, начнешь шарить за эту тему. Меня пробило на смешок. Порадовало, что наши взгляды немного совпадали. Пускай и волей, и неволей. Я не прям, чтоб фанат творчества бумеров, Просто из тех, кто вообще все подряд слушает. Но если говорить о музыке, которую играл дедуля, то она вызывала у меня теплую ностальгию по детству. Я мала и кучерявая, вся в жимолости. Дед называл меня ягодкой. Он часто напевал фантазера, поливая огурцы с помидорами. Говорил, что растения слышат, когда их любят. И главное, дед не спрашивал, как меня зовут при каждой встрече. «Прекрасное время». Никакой лопаты и ужасного егэ на носу. Господи, как я хочу в детский сад, а не вот это вот все. Прикрыв глаза, я слушала песню про зайцев без слов. Мозг сам их хорошо воспроизводил. А нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову. Брякнула мелочь. Кто-то бросил монетку в коробушку дедушки, стоявшую рядышком с ним. Судя по звуку, там всего ничего. Я покопалась в сумке. Нет, а вдруг? Там водилось все подряд, только не рубли. Пора в бестолковый карман сумки не билеты с автобуса складывать, а монетки. Вот нужно было маме сегодня дать мне именно карту. Гребаная кошка. Я бросила пачку влажных салфеток назад и застегнула молнию. Хотела помочь, а получилось как всегда. Я уперла локти в колени и положила подбородок на ладони. Женя копался в телефоне. «Чем отличается баян от аккордеона?» «У баяна кнопки, а у аккордеона пианинка с одной стороны», ответил он, не отрываясь от экрана. Я нахмурилась. «Там интереснее, чем со мной? Офигел?» «Ты чего там ищешь?» Женя убрал телефон в карман. «Есть у меня план капкан Мои брови взлетели вверх. «Я быстренько». Он подорвался со скамейки и подскочил к дедуле. Как раз тот закончил играть. Значит, у него все-таки аккордеон. Я не могла разобрать, о чем они разговаривали. что он задумал? Больше говорил Женя, а дедушка кивал. Что-то конкретное просит исполнить. Нашел стол заказов. Блин, с монеткой нужно подходить на такие вещи. Я аккуратно пододвинулась на край лавочки, навострив уши. Ничего не услышала. Женя отошел от дедушки и изобразил из пальцев окей. Я проморгалась. Аккордеон с легких рук дедушки выпустил протяжную трель, словно встрепенулся, и началась мелодия. Черного кота я узнала быстрее, чем зайцев. Женя начала расхаживать туда-сюда, щелкая пальцами. Мне захотелось встать. В мелодию вступили новые звуки, напоминающие бит. Не поняла. Через мгновение до меня дошло, что к чему. Бит издавал Жене с помощью рта. Битбокс, кажется, это называется. Вот это папа-поворот. Дедуля отстукивал ритм ногой. Казалось, будто еще немного, и аккордеон сам по себе пустится в пляс. Дедуля глянул на меня, и я сама не поняла, как начала хлопать в ладоши в такт песни. Женя вел себя так, будто перед ним колоссальная публика, а не плевый бульвар. Он постоянно болтал, что у него шарики за роликами, но только сейчас я раскусила, что это значит. Происходящее мне мерещилось паузой во времени, словно все сон или видение. В реальность я поверила, когда поблизости остановилась женщина среднего возраста и вынула наушники из ушей. Она покивала, улыбнулась и пошла дальше, но уже медленнее. Кажется, ее настроение стало на порядок лучше, как и мое. «Однозначно, это офигенная затея!» Я продолжала держать ритм хлопками и еще запела. «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет!» Женя с дедули выкладывались на все сто. Вот это колоб года! Вот кого надо на минуту славы! Прохожие замедляли шаг, заметив все это, а одна парочка стала, показав большие пальцы. Маленький звездный час, настоящее волшебство. Дедушка хохотал, но не сбивался. С последним аккордом высыпались аплодисменты с трех пар рук, не считая моих. Женя отвесил корявый поклон, пожал руку дедушке и показал жестом, кто тут первостепенный герой. И я подскочила. Дедуля утер глаза рукой, а потом достал платочек из кармана. Ох и даете, молодежь, повеселился. «Вам большое спасибо за настроение!» Я не удержалась, обняла и его, и Женю. «Ну ты даешь! Ты сделал мой день!» «Мяу!» — Женя хихикнул, я чмокнула его в щеку. В коробушке блякнула мелочь.